Глава 533. 13. Метод создания флага душ Ван Линь уже передал у Хуа. Вот только в этих землях демонического духа крайне не хватает материалов, поэтому создать собственный флаг душ здесь довольно сложно. Учитывая это, Ван Линь тщательно все обдумал и, используя шкуру диких зверей, уникальное дерево, растущее в этой местности. А также сконцентрировав демоническую силу и объединив ее с несколькими печатями, он едва смог симитировать эффект флага душ. Единственное, в такой флаг душ можно было запечатать всего 10 душ, другими словами, флаг 10 душ ⁇ это предел. Но пусть он и не выигрывал с точки зрения количества душ, зато можно было использовать 10 таких флагов одновременно. И даже несмотря на то, что эффект будет слабее, чем от использования флага 100 душ, и их сила будет урезана только в половину. Что касается флага душ из альтернативных материалов, Ван Рейн, конечно же, также сохранил в нем фатальный недостаток, и только он знает об этом озяне. В конце концов, он был единственным владельцем техники божественных способностей секты очищения души на планете Тянь-Юнь. Записав недавно разработанный метод создания нового флага нефритовой таблички, Ван Линь раскинул божественное сознание и позвал Уян Хуа вместе с юношей по имени 13. -й. Это был тот самый парень, за которым Ван Линь тайно следовал, чтобы найти долину. Этот человек, казалось, имел естественную близость с техниками очищения души, и если бы Дантянь был ещё жив, увидев скорость его обучения, он определённо был бы шокирован этим. Тринадцатый спокойно стоял перед Ванолинем. Он уже некоторое время испытывал искреннее уважение к этому великому бессмертному, а вместе с ним рос и благоговейный трепет, границы которого трудно было представить. Чем больше он культивировал технику очищения души, тем больше боготворил Ванолиня. За три месяца практики и анализа он пришёл к выводу, что если полностью овладеть этой техникой, то её сила будет за гранью воображения. Флаг десяти душ – 100 душ, 1000 душ, десяти 10 тысяч душ, ста тысяч душ. Тринадцатый глубоко вдохнул, а в его глазах показался неподдельный восторг. У Янхуа по сравнению с тринадцатым имел намного больше опыта, поэтому он почтительно стоял перед Ван Линем, и его лицо выражало только почтение. На самом деле сейчас, в этой долине, обучая всех технике очищения души, Ван Лин сильно поднялся в иерархии. Теперь можно с уверенностью сказать, что он был главнее У Янхуа. Почти все понимали, что Ванлинь хозяин этого места. Великий Бессмертный, в долине 27 взрослых мужчин, и все они изучают демоническую технику очищения души. В настоящее время, за исключением 13-го, большинство находятся на первой стадии, а 6 людей так и не смогли добиться успеха. Ван Алинь сел, скрестив ноги, и слегка кивнул. Эта техника очищения души, хотя и проста в начале, но есть люди, которым она совершенно не подвластна. В этом месте с 27 человек больше половины прошли первый этап обучения, и если бы об этом узнали на планете Судзаку, то это вызвало бы сильные волнения. Бросив взгляд на 13-го, стоявшего рядом с Уян Хуа, Ван Линь почувствовал удовлетворение, скорость его культивации была отличной. Поняв что Ваналин смотрит на него, 13-й выпрямил спину, а свет фанатизма в его глазах стал еще сильней. Он смотрел на Ван Линь некоторое время, затем громко сказал: Великий бессмертный! Культивация 13-го достигла третьего этапа. Если я смогу создать флаг душ, то отправлюсь на поиски души для запечатывания. Ванелин слегка улыбнулся, схватил правой рукой воздух, и в ней появилась нефритовая табличка. Он бросил ее 13-му и произнес: Здесь новый метод изготовления флага душ. 13-й, поймав табличку, был вне себя себе от радости. Он глубоко вздохнул и, согласно методу, которому учил Уенхуа, Приложил её колбу и сосредоточил своё воображение. Через некоторое время его тело слегка задрожало, а в глазах появилось возбуждение. Он посмотрел на Ванолиня, затем внезапно упал на колени и изо всех сил трижды ударил головой о землю. Ванолинь закрыл глаза и медленно произнёс. «Уходи и приложи все силы, чтобы создать флаг душ». Тринадцатый кивнул, опустил нефритовую табличку на землю, затем встал, развернулся и ушёл. А у Янхуа в этот момент колебался. Он смотрел то на ван-лейне, то на нефритовую табличку, но без указания все же не решался взять ее смотреть. Взгляни на нее. Ты также достиг третьего этапа, и если сможешь создать флаг душ, то с помощью демонической силы после запечатывания души твоя мощь намного возрастет. Медленно сказал ван-лейн. У Янхуа поспешно взял в руки нефритовую табличку и приложил колбу. Спустя некоторое время он глубоко вздохнул и почти не в таком случае, младший пойдёт искать материалы для изготовления. После чего, немного подумав, добавил. «Великий Бессмертный, после того, как Е-13-й создадим флаг душ, мы хотим собрать жителей долины и пойти атаковать подземную пещеру за 500 лет отсюда. Там находится ещё одно племя, и у них порядка нескольких десятков людей». Выражение лица в Аналине не изменилось, и он произнёс. «Делай, что хочешь». У Янаху окивнул и поспешно ушёл. Месяц спустя распространилась весть о нападении на подземную пещеру. Это было большое сражение для жителей долины. Число противников, очевидно, превосходило их собственное, но вместе с техникой очищения души их шанс на победу были высоки. За этот месяц все взрослые мужчины в долине один за другим значительно повысили свою силу. Ежедневное изучение техники очищения души принесло свои плоды, а 13-й даже вышел из долины и, получив достаточно материалов, принялся за создание флага душ. Его хорошее понимание техники снова сыграло большую роль, и после трёх неудач он, наконец, успешно создал свой собственный первый флаг душ. Первый появившийся в долине флаг душ вызвал большой переполох, тринадцатый тут же был окружён людьми, пока народ восхищен не таращился на него, в его руках развивался флаг почти в 7 футов длиной. Тринадцатый был очень взволнован тем, что эти взгляды были устремлены на него. У Уянхо погладил свою бороду, и на его лице счастливо засверкала улыбка, на самом деле свой флаг душ он создал еще несколько дней назад, но не стал выносить его на показ, а оставил эту возможность 13-му. Ян Хуа был похож на хитрого старого Лиса, поэтому он, естественно, заметил, что великий бессмертный, ванлинь, очень ценит 13-го, к тому же он уже стар, будущее этого неба точно будет принадлежать не ему, а 13-му. Младший 13-й! Флаг душ будет по-настоящему сильным только после очистки души и запечатывания её внутри флага. «Когда ты собираешься идти за душой?» В толпе послышался чей-то вопрос, и все остальные начали поддерживать его. Тринадцатый слегка хмыкнул и ответил. «Кто сказал, что я не запечатал внутри душу? Все вы! Посмотрите внимательно!» Сказав так правую рукой он сформировал печати, внезапно со всех сторон собралась демоническая сила и превратилась зелёный свет, вспыхнувший у него на кончике пальца. Он указал пальцем на флаг душ, и тот мгновенно пошёл лёгкой дрожью, Из него вылетела чёрная цы, которая сразу же трансформировалась в зависшего в воздухе крылатого льва. Как только зверь появился, то сразу поднял голову к небу и издал пронзительные силы рёв. Взгляд у Янхуа застыл, он был тронут до глубины души. На лице тринадцатого была гордость, Правой рукой он указал в воздух и крикнул. «Атакой!» Тут же крылатый лев с ферепа вылетел вперёд и ударился в боковую скалу долины. Послышался громкий удар и по скале пошли трещины. Что до души крылатого льва, на ней не было и следа повреждений, возгласы страха послушались в толпе, и все люди с восхищением посмотрели на самодовольного тринадцатого. Этого крылатого льва он случайно встретил в лесу, в то время он был серьёзно ранен, так что почти сразу умер. Тринадцатый, стеснув зубы, решил рискнуть и очистить его душу для флага. После нескольких попыток ему всё-таки удалось очистить душу и запечатать его в флаге. Тринадцатый глубоко вздохнул, поманил крылатого льва правой рукой и крикнул. «Возвращайся!» С этими словами он взмахнул флагом в своей руке, но в этот момент душа крылата льва внезапно повернула голову и со свирепым взглядом уставилась на тринадцатого. Громко прорычав, зверь сорвался с места и молнией полетел вот только не к флагу душ, а прямо на тринадцатого. Чудовищное свечение в его глазах в этот момент превратилось в сильное и убийственное намерение. Выражение лица 13-го сильно изменилось. Он сильнее сжал в руке флаг душ и снова крикнул «Вернись!». Но душа льва продолжала не слушаться, и всё так же мчалась к нему, и люди вокруг закричали и в панике начали разбегаться. У Ян Хуа в толпе поспешно вышел вперёд и коснулся правой рукой за позухой. Мгновенно в ней возник маленький в несколько дюймов флаг. Когда У Ян Хуа взмахнул им, тут же появилось зелёное сверкающее свечение, Оно быстро трансформировалось в маленькую птичку, похожую на воробье, которая с криком бросилась на душу крылотого льва. В разгар атаки душа крылатого льва резко повернулась и яростно заречала налетевшую в его сторону душу птицы. Этот рев, казалось, проник в душу птицы и замедлил ее. Воспользовавшись этим моментом, душа крылотого льва молниеносно переместилась и оказалась рядом с 13-м. Она открыла свою пасть и попыталась его сожрать. Лицо 13-го тут же побледнело. Он хотел отступить, но в этот момент его сковала будто невидимая сила. Он не мог и пальцем пошевелить. Всё, что ему оставалось, — это молча беспомощно наблюдать, как огромная пасть приближается к его голове. Внезапно из глубины долины донёсся холодный, как лёд в зимнюю стужу, голос. «Дьявольское отродье! Да как ты смеешь!» Как только этот голос услышал тринадцатый, то тут же испуганным голосом закричал. «Великий Бессмертный, спасите меня!» Тот же голос, как раскат грома, прозвучал и в ушах крылатого льва, заставив его тело сильно задрожать и почти разрушиться. Причина, по которой зверь остался жив, заключалась не в том, что он был способным, а в том, что Ванолин не хотел его уничтожения. Душа крылатого льва мгновенно остановилась, схлипнула и в страхе повернула голову, собираясь убежать. В этот момент из глубины долины вышел один человек. Одним шагом он пересек огромное расстояние и завис в воздухе. Крылатый лев задрожал. Он ясно ощущал, что человек перед ним содержит огромную подавляющую силу. Перед лицом этого человека он не мог сделать абсолютно ничего. Глубокое чувство ужаса быстро заполнило его сердце, а потом его вовсе полностью накрыло. Крылатый лев схлипнул и больше не убегал. Вместо этого он ничком лёг в воздухе, выражая полное подчинение. Страх в его глазах был чрезвычайно силён. Эта сцена полностью потрясла всех в долине. Даже у Хуа был ошарашен, в глубине души он испытывал к Ванолине невероятный трепет и благоговение, так что теперь эти чувства на сотни лет останутся со с ним. Во взгляде 13-го появился фанатизм, он смотрел на Ванолине с большим почтением, в дополнение к этим двум остальных даже упоминать не надо. На самом деле причина, по которой душа Лева так сильно боялась в Ванолине, была связана с фатальным недостатком, оставленным на флаге души методом культивации. Все души запечатаны изменённой техникой, могли подавляться и контролироваться вонолинем.